Регрессия. Движение назад. Регрессия при чтении. Возвратное движение глаз к прочитанным частям текста. Повторение слогов, слов, фраз и предложений. Более крупных блоков информации. Обычно закрепляется как стереотип, тормозящий усвоение продуктивных приемов чтения. Преодоление регрессии. Одно из условий эффективного чтения. Редактор. Издательский работник. Если книга подготавливается как оригинальное издание, то это требует большего напряжения и большей редакторской эрудиции. Редактор советует, направляет, работает с автором над композицией, проявляет себя как тонко чувствующий стилист. Резюме. Краткое изложение сути статьи, речи и другого. Заключительный итог доклада, выступления и т.д. Краткие выводы сказанного, написанного, прочитанного. Близко к аннотации. Репродукция. Воспроизведение чего-либо. Репродукция при чтении. Воспроизведение сохранившегося в памяти. Репродуктивные вопросы такие, ответы на которые представляют повторение воспроизведения текстовой информации текстовых формулировок. Реферат. Краткое устное или письменное изложение содержания прочитанного. Научной работы. Доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и иных источников. Речь. Способность говорить, выражать мысль словами. Важнейшее средство общения, присущее только человеку. В речи проявляется язык, как исторически сложившаяся система знаков, используемых для выражения мысли. Различают виды речи. Устная и письменная. Формы речи. Монолог и диалог. Внутренняя речь. когда человек мыслит при помощи слов, но не произносит их. Речевая и мыслительная деятельность составляют определенную целостность, речи-мыслительную деятельность. Речевое развитие человека базируется на четырех видах деятельности «говорение», «слушание», «письмо», «писание» и «чтение». Чтение про себя – один из наиболее интегральных процессов речевой деятельности.